Глава третья. Взгляд Дженни тщетно метался по сторонам, обшаривая тьму. Она пыталась установить источник звука. Он доносился отовсюду, наполняя пустоту еле слышным шелестом. Она встала, осторожно потянулась вверх на случай, если потолок окажется низким, стараясь беречь раненую ногу, но не нашла ничего, только теплый воздух. Шагнула в сторону, туда, где, как ей казалось, должна была быть стена. Выставила руки перед собой. Должно быть, сейчас она напоминала мумию из старых голливудских фильмов. И пошла вперёд маленькими шажками, пытаясь заранее нащупать ямы или другие опасные препятствия. Она широко развела руки и наткнулась на каменную стену слева. Дженни наклонилась к ней, прижала ухо к холодному камню и прислушалась. Слабая вибрация доносилась снаружи и едва различалась загулкими ударами сердца. Механический звук, тихое жужжание, напомнил ей о лопастях вентилятора, вращавшихся в тихой комнате. Дженни закрыла глаза и сконцентрировалась. Ее тревожило то, что этот звук был хорошо ей знаком. — Что это? — спросила она безмолвную пустоту. Её глаза заболели, и она поняла, что зажмурилась слишком сильно. Дженни открыла глаза, и перед ними заплясали звёздочки. Шум напомнил ей о роторном вентиляторе, стоявшем у неё в спальне. Но спокойнее ей не стало. Звук ей не нравился. Она не могла сказать, почему. Одно Дженни могла сказать точно. Она никогда и ничего не боялась просто так. Разве что пиявок. Но она не думала, что наткнется на них в подвале, надеялась, вернее сказать. Она не слышала бегущей воды, но замерла, представив вскрывавшиеся во мраке стоячие лужи, полные пиявок. Они ждали, когда Дженни наступит на них или упадет в воду. Возможно, их сюда специально принес похититель, знающий все о ее страхах. Интересно, какой звук могли издавать сотни или тысячи пиявок? дрожь в теле вернула её к реальности, и Дженни горько хмыкнула. В «Си энд Сейх» её детства пиявок не было, и она постаралась убедить себя, что нет их и здесь. «Си энд Сейх» — образовательная игрушка, компас со стрелкой в виде фермера указывает на разных животных, и они подают голос. Она вновь услышала собственное дыхание и подумала, что странно уделять ему столько внимания. Но кроме биения сердца, слушать было нечего, так что Дженни сосредоточилась на нём. Прерывистые тревожные удары заставили её осознать, что в ней просыпается страх темноты. Дженни выпрямилась, борясь с внезапным желанием разрыдаться. Откуда эти слёзы? Дженни терпеть не могла слабости в себе или других и ненавидела моменты, когда была вынуждена их проявлять. Она напомнила себе, что эмоции — это просто химическая реакция на сложную ситуацию, усугубленная беспорядком в мыслях. Она решила перебороть инстинктивный страх, но просидела с мокрыми глазами еще несколько минут. Ей нужно заняться делом, или она окончательно утратит контроль над ситуацией. Нервный срыв мог превратить ее в хночищую девочку, слабую и ни на что не способную. Она бы ушла в себя, забилась в угол в ожидании неизбежного, каким бы оно ни было. «Неизбежное» — само слово пугало ее. Оно говорило о том, что Дженни на самом деле ничего не контролирует, превращало ее в жертву. Но она всегда была сильнее обстоятельств. Жизнь предоставила ей достаточно шансов превратиться в сопливую плаксу, которая во всем винит судьбу. Она не сломалась ни в детстве, ни под гнётом непростого брака, ни при разводе. Не сломается и теперь. Это просто ещё одно испытание. Дженни размазала слёзы по лицу тыльной стороной ладони и глубоко вздохнула. Её обдало запахом земли и мокрых листьев, отчего голова её в одно мгновение прочистилась, а вместе с ясностью сознания и вернулись силы действовать дальше. Опираясь на холодный камень, она выпрямилась и пошла вдоль стены, старательно прислушиваясь, отмечая, усиливается или затихает звук по мере движения. Она обогнула острый выступ, стена поворачивала под прямым углом и почувствовала радостное возбуждение. Для того, чтобы понять, где она и как ей выбраться, Дженни нужна была точка отсчета. Кажется, она ее нашла. Дженни снова подняла руки, пытаясь нащупать потолок. Будучи ростом в 5 футов 8 дюймов 176 сантиметров, она могла дотянуться до него в большинстве подвалов или цокольных этажей хотя бы кончиками пальцев. А потому Дженни очень удивилась, когда не встретила никакой преграды. Дженни прикусила губу и развернулась в пустоте у себя за спиной. Привет, тревожно сказала она. Ей не хотелось привлекать к себе внимание, особенно внимание человека, который притащил её сюда, но она решила, что эхо поможет определить размеры помещения. Звук слабо зазвенел во тьме, но, как и остальные шумы, стих почти сразу. Дженни замерла на секунду. По телу пробежала дрожь осознания. Она попыталась придумать, как отметить угол. Кость. Ей даже думать не хотелось о том, чьи это останки, человеческие или звериные. Дженни лишь надеялась на то, что здесь был только один скелет. А еще она знала, что кость будет хорошей меткой, и подавила страх. Дженни отбросила кость влево, когда сидела, но не наткнулась на нее, пока шла в угол. Наверное, она улетела дальше. Дженни наклонилась и осторожно коснулась правой ладонью земли, левой упираясь в стену. Двинулась вперёд. Через девять шагов её пальцы нашарили на ледяной земле нечто тёплое и гладкое, луковицеобразный конец кости. Дженни остановилась. Она действительно сломала кость, когда отшвырнула её. Но гладкая часть всё ещё оставалась довольно длинной. Кость была та же самая. Она подняла её, стараясь не слишком много думать, и вернулась к углу. Сжимая в руке утолщенный конец кости, она воткнула острый в землю рядом с углом. Кость погрузилась в почву на два дюйма, прежде чем на что-то наткнулась. Неважно, что это было, камень или плотная красная глина, Дженни своё дело сделала. Она подумала о раскопках, представила, что может там отыскать, и пенком отшвырнула в угол оставшуюся половинку кости. «Вот так». Дженни улыбнулась, словно сделала что-то невероятно важное. Считая шаги и ведя по стене пальцами, она пошла вперёд. Поверхность стены несколько раз сменялась. Скорее всего, это были следы ремонтов, сделанных тут в разные годы. Она решила, что гладкая и влажная шероховатая поверхность — это цемент из магазина хостоваров или герметик, прекрасно заполняющий трещины, но бессильный перед влагой. Дженни ощупала участки земли там, где из стены выпали камни. Эти места предупреждали об опасности за секунду до того, как на ее пути появлялись куски строительного раствора и булыжники. Несколько раз она вляпывалась в висевшую на стене паутину и благодарила мать за то, что та не страдала арахнофобией и не привела этот страх ей, своей дочери. Эту женщину не пугали ни куколки, ни черви, ни сороконожки. Когда рука Дженни наткнулась на мягкое пятно на стене, и она решила его обследовать, то не ожидала, что его поверхность порвётся, как мокрая бумага, и осыплет её дождём личинок. Отшатнувшись, стряхивая твари с рук, Дженни наткнулась на острый камень и почувствовала, как он порвал носок и оцарапал кожу. В удивление она вскрикнула, и голос разнёсся дальше, чем казалось возможным. Прислонившись к стене, она подняла ногу, чтобы её осмотреть. Дырочка в носке была небольшая, и Дженни поняла, что ранка и того меньше. Приспустив носок, она без проблем нашла её. Одна маленькая дырочка. Дженни коснулась ногтем её краёв, чтобы убедиться, внутри ничего не осталось. Однако, как оно и бывает со всеми колющими ранами, ранка болела ужасно, и подушечка пальца тут же испачкалась в крови. Дженни села на пол и надела носок. Осторожно натягивая его, она думала, «Когда я наступаю на что-то, всегда повреждаю свод стопы, а не пятку или подушечку». Надавив на стопу, чтобы проверить чувствительность, она поморщилась, зная, что будет хромать, но ногу надо было поберечь. Она даже немного разозлилась на себя за то, что так глупо поранилась. Дженни знала, что пол земляной, а значит, должна была быть осторожней. Она уже наступила на несколько камней и теперь гадала, почему именно этот поранил ее. Дженни нахмурилась. Сделала семнадцатый шаг, прилежно измеряя свою темницу. Кость она нашла на девятом. Ее обломок не мог улететь так далеко. Облегчение буквально пронизало все тело, обдав приятным холодком. Дженни не хотела думать, что наткнулась на новые останки. Как бы то ни было, уверенность исчезла, стоило сказать себе. Одному Богу известно, что еще может валяться во тьме. Женя решила, что лучше это выяснить ради собственного спокойствия, и стала ощупывать пол в поисках острых предметов. Ее рука нашарила нечто с тремя выступами, не больше канцелярской кнопки. Дженни подняла предмет, покатала в пальцах кусочек размером с гальку, и уронила его в раскрытую ладонь. Ощупала поверхность. Предмет был твердым. Левый край оказался закругленным и гладким, как обточенное приливом стекло. Это еще больше убедило ее в том, что она находится рядом с озером. Трогая острые края, она окончательно убедилась, что выступов три, каждый из которых немного отличается от другого. Два были глаже, а один резко заострялся. Она едва не порезалась. Обломанный край был чище остальных и влажным. К нему прилипли крупицы земли. Дженни решила, что на него-то она и наступила. Она подняла предмет к носу, стараясь учуять запах крови. Поднеся предмет к самому лицу, она вдруг поняла, что это. Да, размер, форма... Сомнений не оставалось... Ужасная догадка постепенно охватывала ее сознание. Так расходятся по спокойной поверхности круги отброшенного туда камня. Дженни еле сдержала крик, ее рука замерла в воздухе, тело застыло. Она позволила мозгу свыкнуться с мыслью, старательно обдумывая ее, и изглотнула последнюю слюну, которая еще оставалась во рту. Это был зуб. Словно в замедленной съемке, Дженни приложила указательный палец к щеке, пока ее язык лихорадочно метался во рту. Пробежал по зубам, очертил их контуры, сравнивая с предметом, который она сжимала в ладони. «О, Боже!» — выдохнула Дженни. Ее рука затряслась. Сперва кость, затем зуб. Ее воображение вырвалось из-под контроля. Земляной пол в миг превратился в кладбищенскую грязь. Подвал в склеп, влага на стенах стала кровью. Тьма стала еще гуще, будто в преддверии ада. Отрывки воспоминаний замелькали у нее перед глазами, когда она подумала о последней гробнице, которую видела, о пепелище материнского дома.